Здание, выбранное Ведским для больницы, впечатляло размерами. Некогда находившееся во владении купца первой гильдии Стяжникова, оно было добротным и громоздким с виду. Нарядные стены из белого кирпича, стрельчатые окна, двускатная крыша с блестящей черепицей, кокетливая нарядная колоколенка при крохотной церковушке, несколько домиков в тыльной стороне основного дома, хозяйственные постройки, парк. Вам нравится? Нет, конечно, не Москва и не Петербург, но близко, близко. Да и публика здесь не избалованная. И накинти Николаевич сошёл с дорожки и, нагнувшись, подобрал старый кленовый лист. Ну да, следует привести в порядок парк, не говоря о газонах. Зато внутри, внутри весьма прилично, лучше, чем я мог бы предположить. И эта удача, которой так гордится Ветский, наполняет внезапным раздражением. Вот тут будет ваш кабинет, а тут мой. Его больше и удобнее. Смешно от собственной мелочности и грустно, ведь не по сердцу мне это место. И тёмные то поля с блестящей шкурой, и жирная земля, уже кое-где проклюнувшаяся травой по весеннему ярко-зелёной. Не нравится гулкая пустота коридоров, обилие дверей и витающий в воздухе запах специй. К Пасхе откроемся, радостно обещает Инакензе Николаевич. и улыбается, и видно, что улыбка эта идёт от сердца. Клиника его детище, его мечта, правильная, наверное, ведь сколько ни думал я, как ни поворачивал предложение, которое всё вынужден был принять, оно не становилось хуже. Напротив, было логичным и изящным, приводящим к равновесию желания и мои, и Софьины, и Ветского. Вот только мечта чужая, а у меня, о чём я мечтаю? Уж точно, не о чёрном уголке двора, заслонённом рыжей башней колокольне, жить вы можете прямо тут, в домике. Конечно, если хотите. Я просто подумал, что там к вам удобнее будет. Нет, нет, Егор Ильич, если имеется желание, то и городскую квартиру подыщу в приличном районе. Он подчеркнул голосом слово приличном, напоминая о той брошенной комнатушке и её владелице. Тонечка рыдала. по театральному бурно, с заламыванием рук и отрепетированными причитаниями, в каковых мне слышались знакомые фразы диалогов всех брошенных героинь. Медея, Цирцея, Геката. Нет, благодарю. Удобнее если тут. И накиньте Николаевочке вайет. Кажется, он счастлив ещё и этой уступкой, хотя мне и вправду удобнее при больницу будет. Нынешняя квартира давит, а дом я продал сразу, как Машенька ушла. продолжал Задюшева, от того и быстро получилось. Вы не слушаете, Егор Ильич, совсем не слушаете, проговорил Ветский, потешно грозя пальцем. Уже не бойс примиряетесь. Вот посмотрите, всё у нас получится. У него получится. Это ведь его мечта, а я ею просто-напросто пользуюсь. К слову сказать, у Ветского и вправду получилось. Не знаю, что тут помогло. Моё имя, как мне оказалось, прочно позабытое, связили его динг, взявшиеся из источников мне неизвестных, но клиника открылась в срок.